Глава тридцать четвертая Тео был рад видеть свою маму с Маком, потому что она выглядела такой счастливой. Еще он надеялся, что присутствие его мамы поможет Маку сохранять спокойствие, когда они с Бет сообщат, что хотят жить вместе. Бет, как обычно, была весела. Она подошла и поцеловала Мака в щеку. «Папа, прости, что я была такой капризной и вредной на днях». Не переживай, сказал Мак. Я просто рад, что с тобой всё в порядке. Тео поцеловал маму в щёку. Он и Бет сели на стулья напротив дивана. Шторм был безумным, да? спросил он. Тео спас меня, сказала Бет. Папа, он был великолепен. Она пустилась в драматическое описание волны, своего падения, своего осознания того, что вот-вот утонет, и внезапного появления Тео. и его силы, с которой он вынес её из воды. Всё это было правдой, всё действительно так и было, но Тео чувствовал себя неловко, будучи в центре внимания. Когда Бэт наконец успокоилась, мама Тео сказала: "Тео, как здорово". Тео кивнул, ожидая услышать от Мака что-то хотя бы немного положительное. Вместо этого Мак встал. "Сынок", сказал он. Позволь мне пожать твою руку. Слова не могут выразить, как я благодарен за то, что ты спас мою дочь. Тео встал, пожал большую мозолистую руку Макка. "Спасибо", сказал Мак. Он заключил Тео в быстрое и сильное объятие. Тео ещё не успел опуститься обратно на стул, как Бет радостно объявила: "Итак, мы решили жить вместе". Тео закашлялся. В лёгких «Все еще осталось немного воды», — извиняющимся тоном пробормотал он. Его мама сидела, глядя на него и Бет, и лучезарно улыбалась. Мак не выглядел таким же сияющим. «Что ж», — сказал он, возвращаясь к дивану, «я вижу, что буря и спасение от рук Тео взволновали тебя, и мне понятны твои чувства, но, дорогая, тебе не нужно так быстро принимать такие важные решения». Тео увидел, как его мама посмотрела на Макка. Бет была непреклонна. Но папа, мы всегда любили друг друга, и мы не говорим, что собираемся пожениться. Мы оба только вернулись на остров, и нам обоим нужно сосредоточиться на работе. Мы хотим быть вместе и жить каждой своей жизнью. Но, сказала Лиза, где вы оба будете жить? Тео и Бет обсудили это по пути сюда. Теперь они ободряюще посмотрели друг на друга. Прежде чем Тэу успел заговорить, хлопнула задняя дверь. "Мама, я с Райдером". Джульетта вошла в комнату. Одежда на ней была почему-то сухая, мятая и грязная, а короткие волосы торчали во все стороны. "Да уж", сказал Тэу. "Тебе не помешал бы гель для волос". Райдер был с ней. Он выглядел более собранным. Сухие волосы, чистая рубашка, выглаженные брюки цвета хаки. Райдер помогал принимать мешки с песком в нашем доме на острове, сказала Джульетта и посмотрела на Райдера так, будто он только что спас стаю щенков. Все заговорили одновременно. Тео расслабился, потому что речь шла только о шторме и о том, что случилось со всеми. Лиза тихонько выскользнула из комнаты на кухню. Бил пошёл за ней. Тебе чем-то помочь? Через некоторое время они вернулись с кофейником, бутылкой вина, несколькими бутылками пива и подносом, на котором стояли чашки и стаканы. Лиза снова ушла на кухню и вернулась с тарелкой печенья. Из пекарни Злой остров, сказала она. Мне нравится их печенье, сказала Джульетта. Тео, ведя себя наилучшим образом, встал и предложил сестре удобное кресло с подголовником. Он пододвинул стул с прямой спинкой и сел рядом с Бет. Райдер пододвинул другой стул и сел рядом с Джульеттой. Все трое мужчин потянулись за пивом. У женщин были бокалы с вином. Разговор шел легко, так как они все еще говорили о шторме. Потом вдруг все разом замолчали. «Откуда?» как часы, которые остановились. Первый заговорила мама Тэл. Мне кажется, это первый раз, когда мы все вместе в одной комнате. Мак откинулся назад и посмотрел на потолок. Потолок выглядит идеально, не так ли? Вы бы ни за что не догадались, в каком состоянии он был. Это правда, тепло ответила Лиза. И ванная чудесная. Тео поудобнее устроился на своём стуле с прямой спинкой, насколько это было возможно. Часть тростникового сиденья порвалась и упиралась ему прямо в бедро. Он знал, что Мак продолжал бросать на него взгляды, значение которых он не мог понять, но они точно не были злыми. Они были больше похожи на искрящиеся звёзды. Мак уже знал, что Тео был хорошим работником, который всегда приходил вовремя, никогда не отказывался от сложной работы и хорошо ладил с командой. И Тео не думал, что Мак знал о нём что-то действительно плохое, потому что он никогда не делал ничего плохого, за исключением тех времён, когда напивался в колледже. Но Мак этого видеть не мог. На самом деле Мак хорошо относился к нему последние несколько недель. Он верил, что Тео хороший работник, и научил Тео сотням тысяч вещей, связанных со столярным делом. Но это вовсе не означало, что Мак захочет, чтобы такой парень, как Тео, у которого даже не было профессии, съехался с его единственной дочерью. Кроме того, в воздухе повис вопрос, заданный его мамой: где они оба будут жить? Пока Джульетта сделала паузу, чтобы глотнуть вина, Райдер сказал: "Лиза, я хочу, чтобы вы знали, что я попросил вашу дочь выйти за меня замуж, но она отказалась". Лиза вскинула голову. "Что?" "Так и было", заявила Джульетта, "но на самом деле он не делал предложения, и я не отказывалась. Я хочу начать собственный бизнес по созданию сайтов. Это потребует много времени и концентрации". с браком придётся подождать. Пока ты ждёшь, сказала Лиза. Мы с Маком должны сделать собственное объявление. Лиза взяла Мака за руку. Мы собираемся пожениться. О, мама! воскликнула Джульетта. Это потрясающе! Замечательно! Вскочив, она бросилась на мать и поцеловала её в щёку. Ура! Я хочу быть твоей подружкой невесты. «А я поведу тебя к алтарю», — сказал Тео маме. «А я тебя», — сказала отцу Бет. Лиза сказала, «Звучит идеально. Будет грандиозное событие. Мы ждем января, чтобы организовать надлежащую церемонию и прием». «Так вы будете жить вместе?» — спросила Бет. «А где?» «Это зависит от того», — сказал Мак, «где вы с Тео будете жить». Подождите, сказала Джульетта. Что? Тео, вы с Бэт съезжаетесь? Ага, сказал ей Тео и не мог не ухмыльнуться, так будто забил важный гол. Где вы собираетесь жить? спросил Мак. Будь мужиком, сказал себе Тео. Мы подумали, и, очевидно, у нас ещё не было возможности поговорить об этом с Райдером, что мы бы хотели пожить в квартире над его гаражом. Только на время, пока мы не подберём лучшее место для жизни, Джульетта фыркнула. Ага, потому что на этом острове так легко найти круглогодичное жильё, которое каждый может себе позволить. Тео проигнорировал сестру. У него были годы практики. Что ты думаешь об этом, Райдер? спросил Тео. Конечно, мы будем платить арендную плату, сколько бы ты ни попросил. Райдер улыбнулся. Тел, я буду очень рад, если вы оба будете жить там. Я много путешествую, редко бываю дома. Мой настоящий дом находится в Марабохэде, примерно в 45 минутах от Бостона. Поэтому было бы здорово, если бы вы двое присматривали за квартирой. Я, конечно, не стал бы брать с вас арендную плату. В главном доме уже есть смотритель, но было бы хорошо, если бы вы двое тоже жили там. Класс, сказал Тел. Бэт предан своей работе в вопросах океана, а я Тео посмотрел на Макка, передавая свою судьбу в его руки. Я пригласил тебя поработать у меня этим летом, начал Мак и остановился. Сердце Тео замерло. И у меня всегда было желание пригласить тебя присоединиться к моей команде на постоянной основе. Но знаешь, Тео, Если ты переедешь к Бэт, я не стану к тебе относиться иначе. Я не буду платить тебе больше и не давать лёгкую работу. Эх, папа, очень жаль, Бэт приправила свои слова сарказмом, потому что это единственная причина, по которой Тео хочет жениться на мне. Мак вопросительно посмотрел на дочь. Наверное, это правда, согласился он ужасно серьёзным тоном. Ох, папа, сказала Бет, улыбаясь в ответ. Подождите ка минутку, сказала Джульетта своим самым профессиональным голосом. Позволь-ка мне кое-что прояснить, мам. Ты собираешься выйти замуж за Мака в январе. А пока ты будешь жить совсем одна в этом доме, Мак будет жить совсем один в своём доме, а Бет и Тео будут тесниться в крохотной квартирке с одной спальней. Она не такая уж и крохотная, сказал Тео. Это далеко не так, согласилась Бет. Это красивое место с невероятным видом на воду. И всё же, сказала Джульетта. Тео принял вызов сестры. А где ты собираешься жить, пока не начнёшь свой новый бизнес? Я имею в виду, понятно, что у тебя есть квартира в Кембридже, но также понятно, что ты увлечена своей работой в вопросах океана. «И, как я думаю, время от времени будешь приезжать на Нантакет. Где ты будешь останавливаться?» Джульетта, будучи всегда на шаг впереди Тео, проигнорировала его вопрос и задала ему свой. «А если у вас, Бет, будет ребенок, поместитесь ли вы все в той квартире?» «Ах, ребенок!» — воскликнула Лиза. «Как чудесно! Мы могли бы...» «Мам, успокойся! Мы не ждем ребенка!» — сказал Тео. И пока даже не собираемся, добавила Бет. Мак повернулся к Лизи. Каким-то образом они могли общаться без слов, и Мак повернулся к остальным. Нам всем нужно сесть и подумать об этом. Я не против переехать в этот дом, и тогда вы с Тео могли бы жить в нашем доме, в моём доме. Да, сказал Тео, но подождите. «Если мы с Бет получим ваш дом, а вы с мамой будете жить в этом доме, что тогда получит Джульетта?» «Тео, так мило, что ты заботишься обо мне», — сказала Джульетта со слезами на глазах. Тео начал было говорить «не привыкай к этому», что он частенько говорил своей сестре. Но при виде заботы Тео о сестре Бет издала такой легкий звук обожания, какой издает котенок, и он почувствовал ее теплый восторженный взгляд». Затем заговорила Бет. Самая безумная вещь в жизни на Наантакете заключается в том, что мы всегда думаем о домах. Будь то покупка дома и заботы, связанные с ней, или поиск круглогодичного жилья для аренды. Я думаю, что мы всё делаем неправильно. Ведь получается, что у нас есть целых 4 места на острове, где мы можем жить. Дом Лизы, дом моего отца, дом Райдера и его гараж. Нам не обязательно улаживать все вопросы, связанные с недвижимостью, прямо сейчас. Разве мы не можем просто отпраздновать? Вы только подумайте, столько всего происходит. Кто-то начинает свой собственный бизнес, сказала Джульетта. А кто-то строит свадебные планы, сказала Лиза. А кое-кто из нас тоже может когда-нибудь пожениться, сказал Райдер. Давайте сходим поужинать, сказал Мак. Пойдём в какое-нибудь красивое место. В Лелангидок, Дюны, в американских сезонах вода не должна была подняться так высоко. Точно, поддержала Лиза. И давайте выпьем шампанского. Но немного, сказала Джильетта. Кому-то завтра на работу. Перестань, сказал Тео сестре. Небольшой толпой они поднялись, и женщины пошли в разные ванные, чтобы накрасить губы, а мужчины стояли в холле и говорили о шторме. Когда к ним присоединились женщины, они немного запутались в обсуждении того, какие машины брать, потому что ни у кого не было машины, в которую вместилось бы 6 человек. Поэтому они решили, что каждая пара поедет отдельно. Потом они решили, что лучше пойдут в ресторан в городе, и никому не придётся брать машину. они все могли спокойно пройтись пешком. Так они и шли — Лиза и Мак, Джульетта и Райдер, Бет и Тео. Шторм поутих, оставив после себя сорванные с деревьев и кустов листья и цветы и маленькие лужицы повсюду. Дойдя до Мейн-стрит, они посмотрели вниз, в сторону причалов. Вода отступала, но в низинах оставались лужи, отражающие свет раннего вечернего солнца, выглядывающего из исчезающих облаков.